Глава 5. Экономическая мысль о деньгах и банках. Часть 1. Ранний этап дискуссии о слитках. Параграф 1. Ограничение на погашение банкнот Банка Англии и начало дискуссии о слитках. С момента основания в 1694 году Банк Англии служил оплотом английской банковской системы а в качестве банка банков также и шотландской. Этот банк получил от правительства Британии великое множество монопольных привилегий. Он не только выступал получателем всех источников государственных финансов, но и был единственным банком, который имел право существовать в форме акционерной компании. Кроме того, никакой другой банк, имеющий более шести совладельцев, не имел права выпускать собственные банкноты. Как следствие, к концу 18-го столетия Банк Англии работал как генератор инфляции, порождаемый депозитами и, в особенности, эмиссией бумажных денег, позволявших многочисленным банкам с малым числом совладельцев, провинциальные банки, использовать банкноты Банка Англии в качестве резервов при эмиссии своих собственных банкнот. И, как будто перечисленных привилегий было мало, в случае, если Банк Англии вследствие избыточной эмиссии банкнот сталкивался с трудностями, ему было разрешено приостанавливать погашение своих банкнот металлическими деньгами и отказывать вкладчикам в выдаче денежного металла при истребовании депозитов. С момента учреждения и в течение всего 18 века эта привилегия выдавалась Банку Англии несколько раз. Однако никогда такое приостановление... Suspension – погашение банкнот металлом или ограничение Restriction – обмена банкнот на металлические деньги не продолжалось более нескольких лет. Однако в 1790-х годах в истории британской денежной системы началась новая эпоха. В феврале 1793 года между революционной Францией и коронованными главами европейских государств возглавляемыми Англией, начались ожесточенные боевые действия, которые переросли в длительную серию войн. С небольшими перерывами эти войны продолжались до 1815 года, когда Наполеон потерпел окончательное поражение и европейские монархи вернули во Францию династию бурбонов. Эти масштабные войны сопровождались ускоренной денежной инфляцией, эскалацией государственных расходов и быстрым ростом британского государственного долга. За 1780-е годы число провинциальных банков в Англии удвоилось и к началу войны с Францией достигло почти 400, причем в основе этого роста лежал инфляционный процесс кредитной экспансии. Потрясение, вызванные войной, привели к масштабному финансовому кризису, включая набеги вкладчиков провинциальных банков а также многочисленное банкротство банков и финансовых домов. В течение 1793 года треть провинциальных банков приостановили погашение своих банкнот и выдачу металлических денег вкладчикам, пытавшимся снять деньги с депозитов. В течение нескольких лет Банк Англии проводил осторожную и консервативную денежную политику, которая позволяла ему спасаться от банкротства. Однако в конце концов, финансирование военных расходов посредством инфляции, отток золота за границу, ставший следствием более высокой покупательной способности за рубежом тяготы войны, все эти факторы в феврале 1797 года спровоцировали масштабный набег на банки, включая Банк Англии. Провинциальные банки приостановили погашение банкнот и депозитов металлом, а правительство Довершила дело, приказав Банку Англии прекратить платежи в металлических деньгах, то есть установив ограничение, которому Банк Англии подчинился с превеликим удовольствием. Теперь Банк Англии мог продолжать операции, увеличивать выдачу кредитов, осуществлять инфляцию предложения банкнот и депозитов и настаивать на том, что его кредиторы должны погашать выданные им суды тогда как он может не беспокоиться о выполнении своих собственных обязательств в металлических деньгах. Банкноты Банка Англии фактически были неофициальным узаконенным средством платежа. На самом деле почти единственным узаконенным средством платежа. Они стали таковым официально в 1812 году и продолжали иметь этот статус вплоть до возобновления погашения металлическими деньгами в 1821 году. Поначалу общий взгляд на ситуацию состоял в том, что ограничение погашения банкнот Банка Англии металлом имеет чисто временный характер, что соответствовало первоначальным намерениям законодателей, предполагавших в каждый данный момент, что закон будет действовать всего несколько лет. Но ограничение погашения банкнот и депозитов металлическими деньгами неоднократно продлевалось, и в конце концов период, в течение которого оно действовало, Составил 24 года с 1797 по 1821 год. В конце 18 века никто и помыслить не мог, что Великобритания будет иметь стандарт бумажных, декретных неразменных денег на протяжении жизни целого поколения. За исключением нескольких лет хождения бумажных денег Континентального Конгресса во время американской революции пузырей компании «Южных морей» и компании «Бассейна Миссисипи» в начале XVIII века, недолгого периода гиперинфляции ассигнатов во время Французской революции и случаев приостановления погашения на короткие сроки, мир жил в условиях той или иной разновидности золотого или серебряного стандарта. Все упомянутые эпизоды были катастрофичны, но, по счастью, они были весьма непродолжительными. Но на сей раз до британского общества постепенно стало доходить, что эра инфлирующих декретных денег может продолжаться вечно. Великобритания приостановила размен на неопределенно долгое время, что позволило Банку Англии и банковской системе в целом поддержать и значительно расширить инфляционную систему частичного резервирования, уже существовавшую до этого. Соответственно, Банк Англии, имел возможность осуществить сильную инфляцию кредита и предложения денег в виде банкнот и депозитов. Статистика, относящаяся к тому периоду, весьма неполна, но совершенно очевидно, что начиная с 1797 года и до окончания Наполеоновских войн, предложение денег увеличилось приблизительно вдвое. Эта инфляция денег имела несколько предсказуемых и вообще говоря неблагоприятных последствий. Внутренние цены взлетели, цена серебряных и особенно золотых слитков прыгнула вверх относительно официальной номинальной ценности фунта, а фунт обесценился на рынке иностранной валюты. Как обычно, денежная инфляция и тогда осуществлялась не в ходе некоего плавного и гладкого процесса, а рывками, то есть с периодическими остановками и возобновлениями, так что ее последствия для внутренних цен – цен слитков и курса фунта к иностранным валютам редко бывали единообразны или пропорциональны. Но общий тренд можно было установить безошибочно, поскольку все три эти упомянутые выше следствия в конце концов вышли на свои пиковые уровни – рост на 40-50% по сравнению со значениями до эпохи приостановления погашения металлом. До 1800 года невозможно было представить, что в Англии в течение десятилетий будут ходить бумажные деньги, непогашаемые металлом, поэтому денежные теоретики прошлого не размышляли о подобной экономике и не анализировали ее. Но теперь авторам, пишущим на эти темы, пришлось вплотную заняться феноменом декретных денег. От этих авторов ждали предложений о мерах в сфере денежной политики, способных нейтрализовать нежелательные свойства новой денежной эпохи. Дебаты по вопросам экономической политики в период запрета на погашение банкнот и депозитов металлом были сосредоточены на ценовой инфляции, обесценении фунта и оценке той роли, которую играл Банк Англии. Бульлеонисты отмечали, что причиной ценовой инфляции роста цен на слитки денежного металла выше номинала а также обесценение фунта, было увеличение количества декретных денег. Они утверждали также, что главным источником инфляции является Банк Англии, освобожденный законом от необходимости погашать свои денежные заместители металлом. Их оппоненты, антибуллионисты, пытались оправдать правительство и привилегированный Банк Англии, сняв с них все обвинения, и приписав все неблагоприятные последствия действию частных неблагоприятных факторов на тех или иных конкретных рынках. Обесценение фунта на валютном рынке они считали следствием оттока металла за границу, вызванного избыточным импортом и военными расходами Британии в части закупок за границей. Предполагалось, что это не связано ни с увеличением количества бумажных фунтов, ни с падением покупательной способности фунта. Рост цены слитков вменялся якобы имевшему место росту реального спроса на золото и серебро, что опять-таки считалось никак не связанным с обесценением бумажного фунта. Рост внутренних цен привлек меньшее внимание обеих спорящих сторон, хотя антибуллионисты видели причину этого роста в расстройстве торговых операций и дефиците товарного предложения, объясняя их войной. Для объяснений всех неприятных событий и процессов привлекались любые ситуативные объяснения, так чтобы можно было игнорировать единую интегральную причину – расширение банковского кредита и печатание бумажных денег в возрастающих количествах. Короче говоря, антибуллионисты вернулись к меркантилистской озабоченности частными причинами и к меркантилистской концепции торгового баланса. Все предыдущие достижения в сфере теории денег и общего уровня цен, завоеванные с таким трудом, были выброшены за борт. Параграф 2. Дискуссия о слитках начинается. Сообщение об установлении ограничений на размен банкнот на металл вызвало бурную реакцию, причем доводы «за» и «против» приводились не столько по итогам углубленного экономико-теоретического анализа, сколько в порядке формулирования неких общих, позитивных и негативных оценок последствий этой меры. Премьер-министр Уильям Пит младший 1759-1806 годы и его сторонники настаивали на том, что для тревоги нет никаких оснований, поскольку в отличие от ассигнатов французского революционного правительства, Банк Англии выпускает частные, а не государственные бумажные деньги. Этим объясняется продлившийся почти до самого конца войны отказ правительства придать банкнотам Банка Англии статус узаконенного средства платежа, хотя политика правительства придавала им этот статус де-факто. Лидер оппозиции Чарльз Джеймс Фокс, 1749-1800 годы. Осудил ограничения размена и призвал к восстановлению платежей в звонкой монете, указав также, что в конечном счете причиной того, что страна оказалась в ситуации неразменных бумажных декретных денег, стала война с Францией. Как предупреждал известный драматург и член Палаты общин от партии Вигов Ричард Шеридан 1751-й, 1816 годы. Мы обречены на все ужасы бумажного денежного обращения. Экономический историк и инфляционист Норман Сильберлинг с неприязнью подытожил позицию Фокса Шеридана следующим образом. Фокс и Шеридан возглавили тех, кто постоянно выступали против приостановки размена банкнот Банка Англии но выступали не потому, что был нарушен какой-либо принцип финансовой науки, а потому, что приостановка размена позволяла банку поддерживать такие виды деятельности, которые Фокс и Шеридан расценивали как милитаристскую, реакционную и в конечном итоге ведущую к банкротству государственную политику. Их выразительные инвективы были направлены против такого альянса Банка Англии и правительства, который порождал грабеж и мошенничество. Они настаивали на немедленном лишении Банка Англии ответственности за государственные финансы и прекращении его участия в войне. Необходимо позволить министру гасить долги Банка Англии, если оно будет в состоянии делать это, и позволить банку возобновить честное погашение его банкнот. Однако в течение первых нескольких лет Казалось, что все идет неплохо. Первоначальная осторожность, с которой действовал Банк Англии, и минимальное увеличение государственного спроса на его кредиты в сочетании с неизбежным временным лагом между эмиссией новых порций денег и ростом цен – все это не могло не породить у британцев ложного чувства безопасности. В 1799 году существенно выросли цены на продовольствие, Но. Антибулеонистам и прочим апологетам действий правительства в потоке бесчисленных статей легко удалось представить этот рост следствием неурожая и вызванного войной уменьшения импорта зерна. Даже Томас Мальтус, который впоследствии выступал как бульлеонист, по крайней мере до некоторой степени, коснулся было проблемы денежного обращения, но затем назвал увеличение количества бумажных денег скорее следствием, чем причиной повышения цен на продовольствие. Однако весной 1800 года военные расходы и объемы финансирования государственного долга Банком Англии увеличились, что привело к обесценению фунта стерлингов на главном рынке валютных сделок в Гамбурге на 9%, тогда как золотые слитки взлетели на 9% выше своей номинальной цены. В довершение внутренние цены росли более быстро, чем до этого. Очевидно, началось обесценение фунта стерлингов. Первый этап дискуссии о слитках 1800-1804 годы начался, когда один из лучших бульлеонистов опубликовал свою знаменитую статью о причинах обесценения фунта. Вся предшествовавшая карьера Уолтера Бойда около 1754 года 1837 годы. Состоятельного предпринимателя, стремящегося к государственным привилегиям, не содержало никаких признаков того, что он в состоянии проявить такую проницательность и догадаться о пагубных последствиях, которые несут с собой неразменные бумажные деньги. Бойд был тогда главным партнером английского банка Boyd, Кер и компания. Он проживал и вел свои операции в Париже, откуда он вынужден был бежать в 1793 году, спасаясь от разгневанных революционеров, и где он потерял собственность, конфискованную французской революцией. В Париж ему больше не суждено было вернуться. В Лондоне он учредил банк Бойт, Бенфилд и Ко, став в нем главным партнером. Будучи многолетним другом премьер-министра Уильяма Питта-младшего, Бойд занял высокое положение в британском истеблишменте, став в 1796 году членом палаты общин. Он избрался от карманного местечка своего партнера Пола Бенфилда. В 1794 году его банк разместил в Англии бумаги важного международного займа. Заемщиком был австрийский император. Кроме того, как только началась война с Францией, Бойт и Бенфилд получили огромный контракт на размещение государственного займа в 30 миллионов фунтов. Однако дела пошли хуже, когда в 1796 году Банк Англии, суда которого поддерживали Бойда и Бенфилда на плаву, не возобновил их с прежним дисконтом. Бойд отчаянно пытался убедить парламент в необходимости учреждения нового комитета для эмиссии большого количества банкнот. И эта его схема получила значительную поддержку. Однако все закончилось, когда против нее выступил Уильям Питт. Бойду оставалось только попытаться получить новые суды в Банке Англии. В 1796 и 1797 годах он обвинял банк в том, что тот проводит слишком жесткую кредитную политику. Ни словом не упомянув себя в числе жертв этой жесткой денежной политики, якобы проводившийся Банком Англии. Оказавшись на грани банкротства, бойд получил финансовую помощь от своих друзей из военно-морского министерства, после чего убедил, наконец, Банк Англии выдать в 1798 году Бойду, Бенфилду и Ко суду в размере 80 тысяч фунтов стерлингов. Но Сэмюэл Торнтон 1755-1838 годы Заместитель главного управляющего Банка Англии и член парламента предупредил Пита о том, что Бойд и Бенфилд не разоряются только вследствие щедрости Банка Англии. И в итоге Пит отказался предоставить финансовому дому Бойда государственные кредиты на 1799 год. В конце концов, банк Бойд, Бенфилд и Ко обанкротился в марте 1800 года. Результатом чего стало полное разорение Уолтера Бойда, так что он неохотно показывался в парламенте. Как и можно было ожидать, Бойд возложил вину за свои неудачи не на свою собственную опрометчивую привязанность к государственной кормушке, а на скупость Банка Англии. В ноябре 1800 года Бойд пишет свое «Письмо к достопочтенному Уильяму Питту», которое было опубликовано в 1801 году и быстро завоевала известность, заставившую Бойда напечатать его в том же году вторым изданием. В письме, ознаменовавшем начало дискуссии о слитках, Бойд обвиняет Банк Англии не в слишком жесткой кредитной политике, но в прямо противоположном – в том, что его политика является главной причиной инфляции и обесценения фунта стерлингов. Новообретенная слава не принесла Бойду лично ничего хорошего, и он безотлагательно бежал во Францию, рассчитывая вести там финансовые операции. В следующем году он был там арестован и просидел во французской тюрьме до конца Наполеоновских войн. Затем он вернулся в Англию, после чего написал ряд статей по финансовой проблематике и даже опять стал членом парламента. Параграф 3. Письмо к Питу Уолтера Бойда Когда Бойд писал письмо к Питу, в его намерение не входило написание исчерпывающего труда по теории финансов. Как это сформулировал один историк, письмо Бойда осталось «статьей», принадлежащей своему времени, к тому же написанной человеком, пребывавшим в состоянии агрессивного возбуждения». В статье предполагалось, что ее читатели знакомы и в целом согласны с основными принципами денежной теории. Тем не менее, так как ни Адам Смит, ни другие экономисты-теоретики XVIII столетия не могли применять свою теорию к неразменным на настоящие деньги декретным деньгам, Бойт почувствовал необходимость расширить границы общепризнанной теории, чтобы она охватила эту неудобную систему, внезапно воцарившуюся в Великобритании. В процессе выполнения этой частной задачи Бойд не только инициировал дискуссию о слитках, но и дал превосходное изложение того, что получило название «позиция булеонистов», то есть сформулировал точку зрения одной из сторон этой дискуссии. Бойт указал на формирование трех нежелательных обстоятельств. Появление премии при расчетах золотыми слитками по сравнению с оплатой бумажными фунтами стерлингов, обесценение фунта на валютном рынке и рост цен практически на все товары. На предметы первой необходимости, товары бытового обихода и предметы роскоши. То есть увеличение цен за прошедшие два года, постепенно распространившиеся на почти все виды обмениваемых ценностей, и в последнее время достигшие такой небывалой высоты. Он утверждал, что причиной возникновения всех этих трех проблем было одно и то же – уменьшение ценности фунта стерлингов, вызванное эмиссией банкнот, не сдерживаемой обязательством уплачивать за них металлом по первому требованию. Увеличение предложения денег понижает их ценность, что принимает форму премии за золотые слитки и роста цен товаров. И те же обстоятельства, что увеличивают ценность золота на внутреннем рынке, с необходимостью ведут к обесценению нашей валюты по отношению к валютам других стран. Бойд подытожил суть позиции бульлианистов в предисловии ко второму изданию своего письма, 1801 год. «Премия к слиткам, низкий вексельный курс и высокие цены товаров – все это является общими симптомами и последствиями чрезмерного изобилия бумажных денег. Если предложение денег имеет решающее значение для динамики товарных цен, ценности слитков и обменных курсов, становится жизненно важно прояснить, в какой форме может предоставляться это предложение. Британские авторы XVIII века, писавшие о финансах до Адама Смита, такие как Юм, и Харрис запутали проблему, причислив к деньгам практически все виды ликвидных активов, таких как векселя и государственные ценные бумаги. Однако в богатстве народов Смит поправил дело, проведя различие между деньгами, то есть общим средством обмена, и конечным средством платежа, и другими ликвидными инструментами, обмениваемыми против денег. Следуя Смиту, Бойд с классической ясностью проводит различия между деньгами или деньгами готовыми к употреблению, ready money и другими активами. Говоря средства обращения или средства обмена, участвующие в обращении, means of circulation or circulating medium или наличные деньги, currency, используемое в этом письме, почти как синонимы, я всегда имею в виду деньги, готовые к употреблению. Ready money – представленные банкнотами или металлом, в отличие от векселей, векселей военно-морского ведомства, векселей казначейства или других торгуемых бумаг. Negotiable paper – которые не составляют никакую часть средств обмена, участвующих в обращении, в соответствии с тем значением термина, из которого я неизменно исхожу. Первое представляет собой движитель обращения The Circulator. Вторые являются лишь обращающимися предметами Objects of Circulation. Но Boyd этим не ограничивается. Он идет дальше Смита, став первым автором, который установил, что банковские депозиты до востребования представляют собой полноценные деньги, готовые к употреблению. В этом отношении полностью аналогичные банкнотам. По его словам, записи по кредиту в банковских книгах могут считаться виртуальными банкнотами, хотя они и не участвуют в обращении физически. Экономическая мысль последующих эпох могла бы избежать многих ошибок, чреватых пагубными последствиями, и многих таких ошибок можно было бы избежать в процессе эволюции денег и банковской деятельности, если бы денежная школа, ставшая в середине 19 века преемницей буллионистов, усвоила бы этот урок и осознала, что депозиты до востребования эквивалентны банкнотам в качестве элемента предложения денег. Оказалось, что Бойт пошел дальше Адама Смита еще в одном важнейшем моменте. Подобно Кантильону и Тюрго, Бойт выступил против неудачной концепции, выдвинутой Юмом, а затем и Смитом, согласно которой увеличение количества денег приводит к пропорциональному увеличению уровня цен. Рассматривая суть модели Юма, состоящую в предположении о волшебном пропорциональном увеличении предложения денег, и рассматривая последствия такого увеличения, Бойт вторит скорее Кантильону, чем Юму. Если каким-то сверхъестественным способом эта страна приобрела и вбросила в каждый канал обращения одно и то же количество дополнительных денег в золоте и серебре в один и тот же период времени, то этот приток все равно скажется на работе промышленности этой страны непропорционально. В рамках этого периода не удастся избежать громадного повышения цен на все виды собственности. Но цены будут расти не одинаковым темпом для каждого вида, но для каждого вида с разной скоростью, в соответствии с частотой или редкостью естественных контактов с деньгами каждого из них. Согласно Бойду, а также согласно ранее писавшему об этом Смиту, если рассматривать этот пример в контексте международной экономики, Такой волшебный приток золота и серебра обычно быстро вытекает из страны, ограничивая тем самым отрицательные последствия в виде инфляции, которая может нести такой поток. К сожалению, у Бойда, так же как и у Смита, механизм указанного быстрого потока, вытекающего из экономики, остался в высшей степени неясным. По любым меркам, Бойда можно считать первым автором, который применил стандартную теорию денег, бывшую тогда общепризнанным средством исследования, для изучения проблемы декретных денег, не обмениваемых на металл. Он начал с того, что показал, что так как банкноты нельзя экспортировать, то не существует механизма, который работает в случае металлических денег, когда избыточное количество металлической наличности утекает в другие страны. В результате рост цен, порождаемый притоком металла, не будет таким значительным, каким он оказался вследствие эмиссии избыточного количества бумажных денег, лишенных важнейшего качества – способности к обмену на металл по первому требованию. Говоря более конкретно, Бойт указал на то, что обесценение неразменных бумажных денег по отношению к другим валютам может выражаться и в росте цены золотых и серебряных слитков, и во вздорожании иностранной валюты на валютном рынке. Как отметил профессор Салерна, эта точка зрения представляет собой зародыш теории обменного курса, основанной на концепции паритета покупательной способности в условиях декретной валюты, не подлежащей обмену на металл. В сущности, Бойт утверждает, что увеличение предложения бумажных денег, не погашаемых металлом, Порождает общий рост внутренних цен или, что то же самое, уменьшает миновую ценность денег по отношению к товарам, что с необходимостью понижает ценность валюты страны по отношению к той иностранной валюте, миновая ценность которой осталась неизменной. Это падение ценности, инфлирующей и теряющей ценность валюты, проявляет себя в падении ее обменного курса. Аргументация Бойда содержит зародыш теории, согласно которой обменный курс валюты определяется паритетом ее покупательной способности, что, конечно же, представляет собой логическое следствие применения денежной теории к условиям бумажных денег, не подлежащих погашению металлом. Помимо этого, Бойд задал тон для всех последующих булеонистов, возложив всю вину за денежную инфляцию на Банк Англии, а не на провинциальные банки. Бойт отметил, что провинциальные банки не могли бы увеличить количество своих банкнот в обращении, если бы не была пропорционально увеличена резервная база этой эмиссии. А эта резервная база состояла из банкнот Банка Англии. Провинциальные банки оставались под действием того же спасительного регулирования, под действием которого пребывал и Банк Англии до того, как был введен запрет на погашение его банкнот металлом. Точно так же, как банкноты Банка Англии подлежали погашению металлом по первому требованию, банкноты сельских банков подлежали немедленному погашению банкнотами Банка Англии. Коренная причина, породившая все проблемы, состояла в отходе от обязательного погашения металлом, который был разрешен правительством Банку Англии. Как писал бойд, Обращение банкнот провинциальных банков с необходимостью должно быть пропорционально суммам в металле или в банкнотах Банка Англии, необходимых для погашения банкнот провинциальных банков, предлагаемых для оплаты. Но бумажные деньги Банка Англии не имеют подобного ограничения. Они сами по себе стали тем, чем должны быть только монеты страны, что образует исходный элемент, к которому сводится все бумажное обращение страны. Банк Англии представляет собой великий источник всех видов средств обращения страны, и увеличение или уменьшение количества его бумажных денег неизбежно регулирует увеличение или уменьшение количества таких денег, выпускаемых каждым провинциальным банком. Уолтер Бойт следует Адаму Смиту, и, к величайшему сожалению, он вторит также и тем похвалам, Которая Смит расточает политике увеличения количества погашаемых банкнот частных эмитентов, считая такую организацию денежного обращения менее затратной и более эффективной системой. Смит уподоблял банкноты хорошей шоссейной дороги и сравнивал их с наличием своего рода воздушного пути, хотя сам Бойт не использует это конкретное уподобление Смита. Но, будучи непоколебимым последователем Смита, Бойт в условиях новой реальности декретных денег оказался столь же непоколебимым противником эмиссии неразменных банкнот в качестве декретных денег. Бойд осуждает неразменные или принудительные бумажные деньги как шарлатанскую медицину, что не умея исцелить недуг, создает лишь искусственную видимость здоровья, а на самом деле тайно подрывает жизненные силы страны, прибегающие к этому средству. Бойт приходит к выводу о том, что восстановление денежного обращения в его первозданной частоте было бы не только подходящей и практичной, но и совершенно обязательной мерой, необходимой для предотвращения бесчисленных бедствий, которые с неизбежностью должны быть порождены неконтролируемым обращением бумажных денег, не обмениваемых на металл. Бойда вполне можно считать последовательным сторонником металлических денег, и поэтому его аргументация весьма изощрённа. Он полностью отдавал себе отчет в том, что некие частные реальные факторы, такие как рост государственных расходов за границей, внезапный дефицит продовольствия или внезапное уменьшение доверия иностранцев к фунту стерлингов вследствие каких-либо бедствий национального масштаба, могут повлиять на все цены и на положение фунта на зарубежных валютных рынках. Но он также понимал и то, что подобные воздействия могут быть лишь незначительными и временными. Главная же причина фактической динамики цен и обменного курса, наблюдавшихся не в каком-то там долгосрочном периоде, а буквально все время, за краткими исключениями, состояла в изменении под влиянием денежных факторов спроса на деньги и предложения денег. Реальные факторы могли оказывать значимое воздействие на обменный курс и общий уровень цен только посредством изменения состава и интенсивности рыночного спроса на деньги. Но так как рыночный спрос на деньги никогда не является ни однородным, ни постоянным и равным образом никогда не изменяется пропорционально, то изменения реальных факторов почти всегда будут оказывать воздействие на спрос на деньги. Как указывает профессор Солерна, поскольку изменения реальных факторов всегда трактуются как возмущающие эффекты, то есть как выигрыши и потери дохода и богатства затронутых ими участников рынка, то не является невероятным, что первичное возмущение немонетарной природы не обязательно влекут за собой относительные изменения спроса на деньги у всех участников рынка в масштабах страны в целом. В условиях отсутствия обмена бумажных денег на металлические, относительные изменения спроса на валюты разных стран, их количество, оставаясь неизменными, отражались бы в долгосрочном увеличении или уменьшении их ценности на зарубежных валютных рынках. Мы должны здесь подчеркнуть огромное различие, которое в экономической теории приводится между краткосрочным и долгосрочным периодом. В частности, в теории цены краткосрочный период имеет преимущественное значение, поскольку предметом этой теории является цена реального рынка, тогда как цена, рассмотренная в долгосрочном периоде, представляет собой долгосрочную тенденцию, реализующуюся в конечном счете, которая никогда не реализуется фактически и может иметь место только если все параметры рынка будут заморожены на период в несколько лет. Иначе говоря, мы можем существовать в условиях невероятного, если не невозможного, мира долгосрочного равновесия, в котором все прибыли и убытки равны нулю, если все ценности, технологии и ресурсы зафиксированы на многие годы. Но в теории денег порядок важности этих двух аспектов обратный, так как в этой теории влияние частных реальных факторов на уровень цен, обменные курсы и платежный баланс – представляет собой нечто мимолетное, нечто, что определяется общими факторами – спросом на деньги и их предложения. Воздействие, оказываемое денежными факторами, не является долгосрочным, в том смысле, что оно реализуется спустя много времени в отдаленном будущем. В реальном мире оно лежит в основе всего, в каждый момент времени и имеет главенствующее значение. Воздействие денег, соответствующее долгосрочному периоду общего экономического равновесия, предполагает наличие таких условий, в рамках которых в мире, где поддерживается золотой стандарт, все уровни цен и все ставки реальной заработной платы будут одинаковы или строго пропорциональны относительным весам золота, представляющего собой денежные единицы разных стран. В мире декретных денег, курсы которых свободно колеблются, Возникает ситуация, когда все уровни цен были бы строго пропорциональны миновым отношениям между валютами, сформированными на международных валютных рынках. Но определяющее влияние, оказываемое спросом на деньги и предложением денег на уровень цен и обменный курс, в реальном мире имеет место в каждый момент времени. И это влияние превосходит воздействие приходящих изменений в ценах и расходах, диктуемых специфическими обстоятельствами. Следовательно, анализ реального мира, который всегда должен иметь главенствующее значение, включает в себя анализ цены в краткосрочном периоде и экономико теоретические построения о деньгах, формулируемое для периода, являющегося чуть более долгосрочным, но все же далеко отстоящего от состояния конечного равновесия. Посмотрим на проблему несколько иначе. В условиях реального мира все цены определяются взаимодействием между спросом и предложением. Для цены отдельного блага это означает взаимодействие между потребительскими оценками и потребительским спросом на запас данного блага. Таковы спрос и предложения реального мира. В этом состоит микроэкономический анализ в краткосрочном периоде. Для всех цен или для уровня цен – Релевантное понятие спроса и предложения представляет собой спрос на деньги и предложение денег, то есть результат индивидуальных оценок полезности данного запаса денег в каждый момент времени. И будучи равным образом реальным главенствующим фактором в макроэкономическом аспекте, спрос и предложение денег оказывают определяющее воздействие в несколько более долгосрочном периоде, чем те поверхностные реальные факторы связанные с конкретными обстоятельствами, на которые указывают сторонники бумажных денег всех времен. Параграф 4. Буря, разразившаяся в ответ на письмо Бойда. Ответ антибуллионистов, Публикация, принадлежащая перу автора, обладавшего таким авторитетом и престижем, как Бойд, больно задело банковский истеблишмент Британии. Ответом истеблишмента стал шквал статей, направленных против Бойда, часть которых субсидировались правительством. Главным в этих публикациях была защита действий Банка Англии и попытка возложить вину за нежелательные последствия инфляции и обесценения валюты на пеструю смесь реальных факторов, а не на факторы, лежащая на денежной стороне минового отношения. Наиболее видным автором, которому Бойт смог возразить во втором издании письма, опубликованном спустя несколько месяцев после первой публикации, был сэр Фрэнсис Беринг 1740-1810 годы, основатель знаменитого банковского дома Brothers and Беринг Brothers Co. Бэринг Происходил из семейства, занимавшегося швейным производством в Эксетере. Окунувшись в Лондоне в торговые операции, Беринг основал свою собственную торговую компанию, стал мультимиллионером и получил славу главного торговца Европы. Помимо торговой и банковской деятельности, Бэринг вошел в совет директоров Ост-Индской компании, а позже стал его председателем. А также в течение многих лет избирался депутатом парламента от партии Вигов. Интересно, что когда ограничение обмена банкнот на металл было установлено, Фрэнсис Беринг в своей первой статье на тему денег, хотя и выказал энергичную поддержку этому шагу, видя в нем чрезвычайную меру, продиктованную военной необходимостью, с тревогой указал на неизбежное обесценение национальной валюты, которая будет сопровождать чрезмерный выпуск бумажных денег и предложил ввести строгий лимит на объем эмиссии Банком Англии его банкнот. Два издания этой статьи «Наблюдение над устройством Банка Англии» «Observations of the Establishment of the Bank of England» 1797 год разошлись очень быстро, а позже, в том же году, появилось приложение к ней дальнейшие наблюдение» «Further Observations» Однако теперь, когда Банк Англии оказался под огнем убедительной критики, сэр Фрэнсис поспешил выступить в его защиту, забыв свои прежние возражения и предостережения. В статье «Замечание на публикацию Уолтера Бойда» «Observations on the Publication of Boyd, 1801 год Беринг доводит до абсурда свою аргументацию в защиту Банка Англии от обвинений в том, что его действия стали причиной увеличения внутренних цен, ссылаясь на тот факт, что обесценение фунта на зарубежном валютном рынке было меньше, чем рост цен. Однако Бойт вовсе не утверждал, будто рост всех цен одинаков, что он отметил в своем ответе на критику. Бэйринг также провозгласил, сделав весьма уязвимое утверждение, что увеличение предложения денег может затронуть только обменные курсы фунта к другим валютам, но не внутренние цены. Другим завзятым защитником Банка Англии и антибулионистом, вступившим в полемику в тот период, был Генри боуз 1763-1827 годы. Он присоединился к дискуссии в 1802 году и в период с 1802 по 1811 годы написал ряд статей против буллионистов. Он настаивал на том, что в условиях отсутствия размена бумажных денег на металлические обменные курсы никак не связаны с предложением денег, что они определяются только платежным балансом, который, в свою очередь, предполагается зависящим исключительно и только от реальных, а не от денежных факторов. Как утверждал Боуз демонстрируя при этом упрямый догматизм, Обменный курс определяется под воздействием баланса международных операций и более ничем иным, если не принимать во внимание великие политические потрясения. В трактате 1802 года «Гиней» – «Излишнее и дорогое обременение торговли». – «An unnecessary and expensive encumbrance on commerce». «Боус» – «Как о том говорит название работы», Доводит аргументацию в пользу ошибочной концепции Адама Смита, который уподобил бумажные деньги воздушным путям, до логического завершения. Ограничения на размен оказывают столь благоприятное действие, что должны сделаться постоянными, будучи постоянно действующей мерой благоразумной и здравой денежной политики. Кем был этот Боуз, столь активный защитник инфляции и декретных денег? Он родился на полуострове Корнуолл. несколько лет жил в Британии, после чего переехал в Лондон, где в 1788 году стал клерком по особым поручениям банковской фирмы Ренсом, Морланд и Хаммерсли. Когда через год разразилась французская революция, его многочисленные связи во Франции предоставили ему прекрасную возможность разбогатеть. В ходе организации поддержки многочисленным французским состоятельным эмигрантам из числа духовенства и дворянства, хлынувшим в Англию. Карьера Боуза в его банке быстро пошла в гору. Он стал старшим клерком, а в 1799 году и управляющим партнером. Он был также известным протестантским активистом членом и главой лондонского миссионерского общества и основателем британского и зарубежного библейского сообщества. После возвращения в Корнуолл в 1809 году Боус стал партнером банка Penzance Union и мэром городка Penzance. Параграф 5. Генри Торнтон – антибулионист в овечьей шкуре. Несмотря на то, что дискуссия о слитках изучена очень подробно, историки экономической мысли испытывают значительные трудности в попытках определить и проанализировать различные доктрины, выдвинутые членами лагеря буллеонистов. Обычно они группируют их в две категории – группу радикалов или жестких буллеонистов, состоящую из Уитли и Давида Рикарда, о котором речь будет идти ниже и остальных, включая Генри Торнтона, которых историки мысли причисляют к лагерю умеренных. Предполагается, что содержательные вопросы концентрируются вокруг фигур Уитли и Рикарда, ввиду их бескомпромиссной приверженности идея о значимости долгосрочных факторов и отрицания ими какой-либо роли реальных факторов, которую эти факторы могли бы играть при определении цен, обменных курсов, и платежного баланса. Считается, что, с другой стороны, все остальные бульлеонисты, будучи умеренными, должны полагать, что реальные факторы часто играют преобладающую роль и что вряд ли можно точно указать на те факторы, влияние которых будет доминировать в той или иной конкретной ситуации. Недавно профессор Солерна сделал весомый вклад в улучшение понимания этой проблемы предложив значительно более совершенную схему экономико-теоретического анализа взглядов различных авторов, высказывавшихся на эти темы. Он отметил, что в действительности бойд, как мы видели выше, и Лорд Кинг, еще один видный бульлеонист, о котором речь пойдет ниже, на самом деле были по-настоящему радикальными, а не умеренными бульлеонистами. И что их можно отнести к радикалам, поскольку они понимали, что главную роль всегда играют денежные факторы, даже несмотря на то, что реальные факторы могут оказывать временное воздействие. Таким образом, участники дискуссии о слитках делятся на следующие группы. Лагерь радикальных буллеонистов, которые теперь включает в себя А. Рикардо и Уитли, игнорировавших все временные и реальные факторы и краткосрочные процессы несколько механистически фокусируясь исключительно на долгосрочном периоде. И Б, Бойда, и позже Лорда Кинга, которые исследовали краткосрочные процессы и действия реальных факторов, но при этом понимали, что долгосрочные денежные факторы всегда имеют главенствующее значение. Кроме того, существовала группа В, образованная умеренными буллионистами, такими как Генри Торнтон, выступавшими как агностики по вопросу о том, какие факторы, реальные или денежные, оказывают главное воздействие в каждый данный момент времени. Наконец, имеется группа «Г», в которую входят антибуллионисты, игнорировавшие все факторы, имеющие денежную природу. Понятно, что профессор солерна положительно оценивает труды авторов группы «Б», поскольку именно они осуществили корректный экономико-теоретический анализ. Нам представляется, однако, что профессор Солерно недостаточно последователен. Если, проявляя недюжинную проницательность, он полностью осознает различия между группами А и Б, то причисление их к одному и тому же лагерю свидетельствует о некоторой путанице. Это становится совершенно ясно, если мы полностью отбросим развлечение между радикальной и умеренной позициями. Назовем группу B последовательными, complete, сторонниками слиткового стандарта, а группу А негибкими, rigid, или механицистскими, механистик бульонистами. Что касается группы В, то авторы, подобные Генри Торнтону, вообще не заслуживают того, чтобы считаться бульлеонистами. Разумеется, они являются умеренными, хотя более правильно было бы назвать их путаниками. Завязнув в своих построениях, когда для каждого отдельного случая выдвигается отдельное объяснение, в каждой конкретной ситуации они точно так же могут обрывать эти построения, как и антибульлеонисты, отличаясь этим от его сторонников. Действительно, Генри Торнтон, начал свою карьеру денежного теоретика как умеренный антибуллеонист, занимая именно эту позицию, когда он представил в 1802 году свою знаменитую работу. Позже, когда обесценение фунта и рост цен продолжились, Торнтон заключил, что силы, оказывающие преимущественное воздействие, стали действовать иначе, и он переменил свое мнение, получив в истории науки незаслуженную репутацию буллеониста подписав позже знаменитый доклад Комитета о слитках «Болиан Комитей Репорт» 1811 год, в котором рекомендовалось восстановление «золотого стандарта». Однако Торнтон остался умеренным. Сосредоточившись на позиции, занятой Торнтоном в последние годы и соединив ее с теоретическими положениями, сформулированными им десятилетием ранее, Историки экономической мысли могли лишь запутаться и сбиться на чрезмерное восхваление Торнтона, ошибочно причислив его к лагерю бульлеонистов. В период возрождения интереса к фигуре Торнтона, который начался в 20 веке, было отмечено, что историки прошлого были несправедливы к нему, когда объясняли смещение в его взглядах на роль Банка Англии в пользу этого учреждения тем, что он был одним из директоров Банка Англии. То, что сам он не был членом совета директоров Банка Англии, не подлежит сомнению, однако его старший брат Сэмюэл Торнтон был членом совета директоров и заместителем главного управляющего. Директорами Банка Англии были также дед Генри Торнтона, Роберт, как и брат Роберта, Годфри. Генри Торнтон происходил из старинной и прославленной купеческой династии. Его прадед Джон Торнтон в конце 17 и начале 18 века был купцом из Халла, который тогда относился к графству Йоркшир. Сын Джона переехал в Лондон и стал здесь влиятельным торговцем, занимавшимся, в частности, торговлей с Россией и странами Балтии. Отец Генри, также названный Джоном, продолжил дело своего отца в части операций с Россией. Его называли русским купцом в Лондоне, став партнером в фирме Торнтон, Корнвулл и компании. Под влиянием Джона Уэсли, начиная с 1750 года, он стал также активным членом и финансовым спонсором первой волны протестантского движения, так называемой «нижней ветви англиканской церкви». Джон Торнтон, перечислял огромные суммы на благотворительность, в особенности для раздачи за границей бесчисленных экземпляров Библии и молитвенников. Поскольку Торнтоны и некоторые другие семейства, бывшие членами этого движения, проживали в лондонском районе Клэпхэм, со временем их стали называть клепхэмской сектой. Генри Торнтон получил лишь отрывочное образование – в раннем возрасте он начал работать в бухгалтерских конторах своих родственников и, позже, своего отца. Вскоре после этого, в 1784 году, он покинул семейную фирму, став соучредителем банковского дома down «Торнтон» и Free, активным партнером которого он оставался до самой смерти. Торнтону удалось превратить небольшое банковское учреждение в один из крупнейших банков лондонского сити. В 1788 году Генри Торнтон присоединился к отцу и нескольким родственникам, став членом совета директоров русской компании. В 1782 году он был избран в парламент, присоединившись к своим братьям Сэмюэлю и Роберту. Как и они, Генри Торнтон оставался членом парламента до конца жизни. Генри Торнтон был не только выдающимся банкиром, членом парламента и человеком, тесно связанным с советом директоров Банка Англии. Он был также признанным лидером и патроном Клэпхэмской секты, а его дом в Клэпхэме служил фактической штаб-квартирой Евангелического движения. Один из его ближайших друзей, Уильям Уилберфорс, принадлежал к очень влиятельному семейству, члены которого в течение долгих лет дружили с представителями семейства Торнтонов. Кроме того, Уилберфорсы были связаны с Торнтонами взаимными браками. Уильям Уилберфорс стал членом парламента примерно в те же годы, что и Генри Торнтон, и свидетельством их искренности, аскетизма и морального энтузиазма может служить тот факт, что в парламенте они образовали независимую партию святых. Уилберфорс стал главной движущей силой движения за отмену рабства в британской Вест-Индии, которая в конце концов завершилась успехом. В 1796 году Генри Торнтон женился на Мариане Сайкс, дочери другого торговца с Россией из Халла, который также был многолетним другом семейства Торнтонов. У них было 9 детей. Свою интеллектуальную энергию Торнтон направлял преимущественно на религиозные дела, активно участвуя в жизни евангелической общины. Будучи признанным экспертом в банковском деле и финансов, за всю свою жизнь он написал лишь свою знаменитую работу 1802 года, посвященную проблемам кредита в условиях бумажных денег и участвовал в подготовке доклада Комитета о слитках. Остальная часть его внушительного письменного наследия представляет собой сборники семейных молитв, комментарии к Библии, предназначенные для семейного пользования, семейная переписка и множество статей о политике, литературе и религии, подготовленные для журнала Клепхамской секты «Христианский обозреватель», который он помог основать. После смерти Торнтона в 1815 году его место старшего партнера банка занял сэр Питер Поул. Какое-то время банк процветал, но вскоре оказалось, что у него имеется недостаточность капитала при чрезмерном масштабе операций, и в 1825 году, как и множество менее крупных сельских банков, он попал в кризис. Вскоре он обанкротился несмотря на дружескую чрезвычайную суду в размере 300 тысяч фунтов стерлингов, полученную от Банка Англии. Ирония судьбы состоит в том, что при тех воззрениях на денежную теорию, которые были у Генри Торнтона, имеются свидетельства о том, что двумя господами, несущими наибольшую ответственность за дурное управление банком, были сэр Питер Пол и сам Генри Торнтон. В частности, по всей видимости, именно Торнтон положил начало опасной практике склонения провинциальных банков Йоркшира держать свои депозиты в его банке в Лондоне. Крахи банков не были чем-то неизвестным для Торнтона. Именно временный крах его банка в 1793 году направил его мысль к проблемам банковской деятельности и привел к выводу, что Банк Англии должен играть роль поддержки банков проводя экспансионистскую политику. Как писал о финансовом кризисе 1793 года теоретик банковского дела Томас Джоплин в сочинении «Анализ и история проблемы денежного обращения» Analysis and History of Currency Question, 1832 год. Интересно отметить, что мистер Торнтон, будучи банкиром и партнером в банке, который потерпел в тот раз крах, обратил свое внимание именно на этот предмет и что значительная часть его работы о государственном кредите посвящена тому, чтобы показать, что в период паники Банку Англии следует проводить политику увеличения, а не сокращения эмиссии своих банкнот. Когда в 1797 году был приостановлен обмен банкнот Банка Англии на металл, Генри Торнтон оказался единственным лондонским банкиром, которого попросили выступить перед комитетами Палаты Лордов и Палаты Общин с экспертным мнением о последствиях этого шага. Влияние Торнтона усиливалось его многолетней дружбой с Уилберфорсом и премьер-министром Уильямом Питтом. Зять Питта был первым арендатором одного из домов, принадлежащих Торнтону. Результаты его раздумий совершенно неудивительны для человека, имевшего такой статус и такое происхождение, как у Торнтона. Стоя на инфляционистских позициях, что было характерно для истеблишмента, которому он принадлежал, Торнтон высказал мнение, что во время кризиса выпуск бумажных денег не должен ни ограничиваться, ни приостанавливаться, так как подобные меры станут ударом для торговли. Наоборот. Банк Англии должен прекратить платежи в металле с тем, чтобы избежать даже призрака денежного сжатия и общего экономического краха. Торрентон, без сомнения, вселил оптимизм в сердца руководителей Банка Англии, покритиковав их за то, что они проводят недостаточно экспансионистскую политику. После выступления перед комитетами парламента Торрентон приобрел репутацию главного авторитета в денежных делах. Он был назначен в несколько парламентских комитетов по денежному обращению, государственным расходам и вексельным операциям. Торнтон действительно стал лидером парламентских защитников ограничения обмена банкнот на металл и расширения бумажного кредита. Мы легко можем представить себе, что почувствовал Генри Торнтон по отношению к письму к Питту Уолтера Бойда, когда на рубеже 1800 и 1801 года Эта публикация поразила английское общественное мнение, подобно удару молнии. Перед его умственным взором предстал этот малый с его обширными связями, оказавшийся, однако, никудышным предпринимателем. Этот жулик, которого довел до банкротства его собственный брат, убедив Банк Англии отключить его от кредита. И вот... Спустя всего несколько месяцев после того, как этого человека постигла та судьба, которую он заслужил, он возник опять, пытаясь заработать на дискредитации почтенной банковской и кредитной системы Англии. Торнтон был задет за живое. Он постарался отбить нападки опасного Бойда, и именно эту цель он преследовал, публикуя исследования природы и последствий бумажного кредита в Великобритании». An Inquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain. Появившееся в феврале или марте 1802 года, спустя год после выхода в свет письма к Питту. Однако в начале, в декабре 1800 года, Торнтон подверг Бойда критике в парламенте. И это выступление и вышедшая позже книга говорят прежде всего о занимаемом им высоком положении. Он старается произвести впечатление рассудительного и умеренного государственного деятеля. Ведь на подобном мероприятии всегда присутствует масса людей, которые твердо убеждены в том, что чем более квалифицированным и обоснованным является суждение, тем более сбалансированным и мудрым оно должно быть. Гладкость формулировок, в особенности тех, что использует человек, занимающий высокое положение, слишком часто ошибочно принимается за мудрость. На этой ранней стадии дебатов о цене слитков сентиментальность Торнтона неумолимо повела его в ложном направлении. В своей парламентской речи он указал, что обесценение фунта стерлингов на зарубежных валютных рынках вызвано не увеличением количества бумажных денег, а неблагоприятным торговым балансом и... Более конкретно, слишком большим импортом продовольствия. В соответствии с воззрениями антибуллионистов предполагалось, что импорт и экспорт живут своей собственной жизнью, определяясь теми или иными частными обстоятельствами, что на них не оказывают воздействия относительные цены товаров и спрос и предложение денег. Однако антибулеонистская позиция Торнтона была в высшей степени умеренной. Он заключает что существует теоретическая возможность того, что увеличение предложения денег может привести к повышению цен. Что до утверждения, согласно которому увеличение банком Англии эмиссии своих банкнот было причиной удорожания жизненных припасов, он, Торнтон, не стал бы отрицать, что такое суждение может иметь определенное основание, но он хотел бы заявить, что последствия такой политики оказались далеко не столь велики, как предполагалось. Книга Генри Торнтона о бумажном кредите представляет собой существенно расширенную версию этой его парламентской речи, и именно бумажный кредит занял место не только в ряду главных работ антибулионистского направления, но и в ряду книг, оказавших наибольшее влияние на обе стороны дебатов. Время ее появления оказалось чрезвычайно удачным, поскольку идея и практика ограничения размена в 1802 году особенно сильно стали нуждаться в защите. В марте был подписан мир с Францией, но британское правительство настойчиво стремилось продлить запрет размена банкнот и на следующий год. В начале 1803 года война с Францией возобновилась. Но в течение предыдущего года наиболее убедительная причина прекращения обмена банкнот Банка Англии на металл – необходимость военного времени – не действовала. Другие трактаты против возобновления размена едва ли могли составить конкуренцию работе Торнтона, начиная с работы Джаспера Аткинсона, опубликованной анонимно, соображение об обоснованности возобновления Банком Англии платежей в металле. Consideration on the Propriety of the Bank of England its payment in SC в которой отрицался сам факт инфляции и кончая другим анонимным сочинением, в котором ошибочная теория Адама Смита о наличии автоматических пределов к расширению банковского кредитования прилагается к ситуации неразменных бумажных денег. То есть к ситуации, на которую Смит никогда не распространял свою теорию. Анализ полезности провинциальных банков The utility of country banks considered Торнтон обезоружил многих своих критиков, допустив как теоретическую возможность, что избыточная эмиссия бумажных денег может быть причиной увеличения цен, оттока золота, повышения цен на золотые слитки и обесценения фунтов, но заявив в то же время, что такая ситуация не имеет места в настоящий момент, и что реальной проблемой дня являются связанные с действием временных реальных факторов, необычайно высокий спрос на золото, необычайно высокий импорт продовольствия и такое чрезвычайное обстоятельство, как блокада английского экспорта. Торнтон проявил недюжинный ум, посвятив значительную часть книги предполагаемым ужасам дефляции, безработицы, и сжатию банковского кредита. Дефляция должна привести к депрессии в торговле, к безработице и банкротству. Более того, он утверждал, что дефляция не позволит даже достичь профицита во внешней торговле и обеспечить соответствующий приток золота, поскольку дефляция настолько угнетает торговлю и препятствует промышленной деятельности, что уничтожает источники возвращения богатства на которое мы должны возлагать главные надежды как на средство восстановления нашего внешнеторгового баланса. Торнтон не удосужился понять, что если времена действительно так плохи, то англичане вряд ли получают настолько высокие доходы, что они могут поддерживать значимое превышение импорта над экспортом. Как и все агитаторы против дефляции в то время – Он также не понимал, что дефляция вызывает убытки и банкротство только тогда, когда она неожиданна, когда она выявляет избыточно высокие ставки заработной платы и другие завышенные издержки. Помимо оздоровляющего эффекта, состоящего в расчистке экономики от неразумных инвестиций и неплатежеспособных банков, дефляция имеет лишь ограниченные и временные последствия. Во-первых, Потому что если инфляция является технически беспредельной, то есть она продолжается, пока ценность денег не окажется полностью разрушенной, то дефляция с необходимостью ограничена размерами превышения банковской эмиссии количеств металла, лежащих в ее основании. И во-вторых, дефляция прекращает порождать депрессию, как только завышенные издержки падают до уровней, характерных для периода до начала инфляции. На самом деле Торнтон признает, что падение цен и депрессия, вызванная денежной дефляцией, были бы необычным и временным феноменом. Но он предвосхищает Кейнса, привлекая внимание к такому явлению, как жесткость ставок заработной платы, так как... Падение цен, порождаемое временными потрясениями, скорее всего не будет сопровождаться соответствующим падением ставок заработной платы поскольку и падение цен, и потрясения будут восприниматься как нечто временное, тогда как ставки заработной платы, как мы знаем, не так изменчивы, как товарные цены. Поэтому существуют причины, по которым следует опасаться того, что неестественно и ненормально низкие цены, порождаемые такими разновидностями потрясений, о которых мы сейчас говорим, вызовут сильнейший упадок в промышленном производстве. Здесь возникают две проблемы. Во-первых, если даже потрясения в экономике, вызванные ошибочными расчетами предпринимателей и завышенными ставками зарплаты и других издержек, и впрям имеют временный характер, то нет никаких причин, по которым падение цен не должно быть постоянным. В предшествующий период цены были искусственно завышены в ходе денежной и кредитной экспансии, так что их падение просто-напросто отражает сжатие кредита до более нормального уровня. Понимание того, что снижение цен имеет постоянный характер, сильнейшим образом ускорит действие механизмов коррекции. Во-вторых, если работники настаивают на том, чтобы их запросы в отношении зарплаты оставались на уровне выше рыночного, они могут винить только себя за то, что остаются без работы. Удержание любой цены выше цены рыночного равновесия, включая ставки заработной платы, всегда приводит к образованию непроданного излишка товаров или услуг. Если речь идет о труде, это будет непроданное рабочее время или безработица. Если работники хотят изменить свой статус безработных, им нужно лишь уменьшить свои запросы по заработной плате, с тем, чтобы расчистить рынок и позволить самим себе получать предложение о найме. Мы должны также признать, что в такой ситуации, когда цены падают, а ставки заработной платы остаются постоянными, работники тем самым настаивают на более высоких ставках реальной зарплаты, чем та, что они получали ранее. Почему тот факт, что работники требуют повышения ставок реальной зарплаты, должен повлиять на переход центрального правительства к инфляционной политике? Таким образом… Выражая тревогу в отношении дефляции, на самом деле Торнтон призывал Банк Англии к нейтрализации оттока золота с тем, чтобы заблокировать действие механизма взаимной адаптации цен и потоков денежного металла и помешать восстановлению равновесия платежного баланса. Именно этого он хотел, чтобы Банк Англии перешел к инфляционной эмиссии банкнот для замены утекающего потока золота в надежде на то, что эти смутные долгосрочные принципы реальной экономики и реальных усилий, определяющие расходы и доходы, в конце концов заработают и уравновесят импорт и экспорт. Торнтон пишет. «Для банка Англии может быть правильной политикой и даже долгом разрешить в течение какого-то времени и в какой-то степени продолжить этот неблагоприятный обмен» который позволяет золоту покидать страну, опустошая свои собственные сундуки. И в этом случае банку необходимо увеличить выдачу суд в той же мере, в какой уменьшились его запасы золота. Работа Торнтона удостоилась чрезмерных похвал со стороны Хайека и других историков, называвших ее превосходной с точки зрения экономической теории, несмотря на сделанные там достойные, сожаления выводы для экономической политики. Соответствующие позиции антибуллионистов. Однако теоретические слабости этой книги отнюдь не исчерпываются тем, что он приписывает дефляции, всякие ужасы или его упором на якобы имеющее место доминирующее значение реальных факторов, упором, который он делает, анализируя обесценение фунта и инфляцию. Все его теоретические построения односторонние, все они содержат перекос в сторону реальных и краткосрочных факторов. Все они почти ничего не говорят о присущей экономике тенденции к долгосрочному равновесию. Даже то поверхностное обсуждение долгосрочного аспекта, которое имеется у Торнтона, полностью отделено от краткосрочного периода и от его денежной природы. Нельзя не сказать и о том, что Торнтон Таким образом, упускает из виду спрос на деньги и предложение денег, лежащее в самой основе краткосрочных процессов, ведущих к равновесию. Профессор Солерна, снабдивший нас примечательными критическими соображениями по поводу Торнтона, пишет об этом следующее. Не имея концепции международного денежного равновесия, он вынужден объяснять тенденцию к установлению равновесия платежного баланса ссылаясь на туманную, предположительно имеющую место склонность людей приспосабливать свои индивидуальные расходы к своим доходам. Это находится в резком противоречии с позицией радикальных бульлеонистов и их предшественников, писавших в XVIII веке, которые неизменно начинали анализ проблемы платежного баланса с обсуждения природы и необходимости международного денежного равновесия, и лишь затем объясняли тенденцию к установлению равновесия платежного баланса как логическое следствие тенденции к равновесному распределению мирового запаса денег. Действительно, вся структура и организация книги как бы склоняют Торрентона в сторону краткосрочных реальных факторов и отвращают его взор от малейшего следа денежного подхода к анализу инфляции и платежного баланса. Подытожим сказанное. Корректная теория последовательных бульлианистов, например, по версии Бойда или Лорда Кинга, подчеркивает важность денежных факторов, действие которых ведет к денежному равновесию, тогда как последствия действия реальных факторов, как показывает эта теория, могут иметь только временный характер. Анализ действия реальных факторов встроен в анализ действия денежных факторов и в каждый момент подчинен ему. Кроме того, анализ краткосрочных процессов интегрирован с анализом долгосрочных. Однако в рамках позиции Торрентона, являющейся умеренно антибулионистской, иногда ошибочно трактуемой как умеренно-булионистская, реальные и денежные факторы представлены как действующие изолированно и независимо одни от других. Причем реальные факторы представлены как эмпирически более важные. Аналогичным образом, на первый план выведены краткосрочные факторы с тем, чтобы можно было пренебречь долгосрочными. Шумпетер и другие историки мысли до небес превозносят Торнтона за то, что тот добавил в перечень факторов, определяющих общий уровень цен, скорость обращения денег. Однако, прежде всего, мы видели, что начиная со схоластов, спрос на деньги, то есть величина обратной скорости обращения – в исследовании факторов, определяющих общий уровень цен, всегда интегрирован с предложением денег. Торнтон действительно анализирует различные факторы, влияющие на скорость обращения денег и ее изменения. И действительно, по степени тщательности этого анализа, его работа имеет новаторский характер. Им проанализированы частота платежей, влияние клиринговых систем, доверие, которым пользуются деньги, колебания запаса денег во времени. Однако, к сожалению, Торнтон разрушил результаты своего анализа, поскольку не смог понять, что скорость обращения денег представляет собой всего лишь величину обратную спросу на деньги и трактовал скорость обращения как некий отдельный от спроса на деньги фактор, действующий независимо и помогающий определить соотношение между предложением денег, спросом на них и ценами. Хаек и другие возносят Торнтону хвалу за то, что он включил в состав предложения денег не только банкноты, но и банковские депозиты. Это верно, но выше мы видели, что до него к этой догадке пришел Уолтер Бойт, опередив его на год. Но Бойд сделал не только это, он показал, что векселя и казначейские векселя совершенно точно не являются частью предложения денег что они представляют собой обращаемые объекты, а не движитель обращения. И Торнтон вернулся к старой ошибке, смешав векселя с банкнотами и депозитами в качестве элемента предложения денег. По-настоящему значимые результаты, полученные Торнтоном, изложены им в двух последних главах его бумажного кредита, в частности, в той части, которую можно назвать Бумажные деньги как причина инфляции, которая представляет собой нечто отдельное от остальной книги и содержит нечто противоречащее тому, что говорится в более ранних главах. Большинство авторов выступающих с антибульлионистских позиций следует авторитетному заявлению Адама Смита, согласно которому банковский кредит не может оказывать инфляционного воздействия на денежное обращение, если он выдается в форме краткосрочных, высоколиквидных реальных векселей. Единственное различие между этими авторами и Смитом состоит в том, что Смит формулировал свое утверждение применительно к одному только металлическому стандарту – тогда как антибуллеонисты распространяли его на денежную систему неразменных декретных денег. Торнтон отвечает им, что такая система не будет работать, так как увеличение количества банкнот приведет и к безграничной инфляции денежной ценности реальных векселей. Таким образом, предел, о котором пишут Смит и антибуллионисты, обладает бесконечной эластичностью, и на практике означает наличие открытого канала кредитной инфляции. Торнтон далее указывает, что текущее состояние британского законодательства против ростовщичества, ограничивающее процентную ставку 5% лишь усугубляет проблему. На свободном рынке процентная ставка или норма прибыли повысилась бы и превысила бы уровень военного времени или уровень периода бума, как следствие, искусственное занижение ставки по банковским кредитам до уровней ниже нормы прибыли будет стимулировать избыточные заимствования, искусственно завышенный уровень инвестиций и продолжение денежной и ценовой инфляции. Таким образом, удержание банковской процентной ставки ниже нормы прибыли стимулирует увеличение спроса на заимствование, а продолжение увеличения предложения денег позволяет удовлетворять этот спрос. Показав инфляционные последствия искусственного занижения процентной ставки по банковским кредитам, Генри Торнтон предвосхитил появившуюся позже теорию экономического цикла австрийской школы, разработанную Людвигом фон Бизесом и Фридрихом Хайеком, теорию, которая в свою очередь опирается на теорию шведско-американского экономиста Кнута Викселя, элементы которой он предложил в конце XIX века. Торнтон также намекнул на явление, которое в австрийской традиции получит название «вынужденных сбережений», когда указал на то, что избыточная эмиссия бумажных денег повышает цены товаров быстрее ставок заработной платы, так что неизбежным следствием этого процесса является некоторое увеличение инвестиций в те или иные элементы капитала. Но что это увеличение будет идти за счет класса наемных работников – и поэтому будет сопровождаться ростом соответствующего напряжения и ощущения несправедливости. К сожалению, Торнтон не довел мысль до основного утверждения австрийской теории экономического цикла, состоящего в том, что так как временные изберегательные предпочтения общества недостаточны для обеспечения вынужденных инвестиций, эти инвестиции обязательно будут ликвидированы в ходе рецессии, которая последует как только искусственная кредитная экспансия прекратится и выявятся подлинные временные и сберегательные предпочтения общества. Вполне возможно, что бумажный кредит мог быстро сгинуть в безвестности, несмотря на то, что его автор был весьма известен в банковских кругах. Эта книга очень длинна, 700 страниц, плохо написана и неряшливо структурирована. Она отличается несистематичностью изложения, для нее характерна известная запутанность мысли и то, что даже самые верные ее поклонники называли многословной. Даже Хаек, наиболее горячий сторонник Торнтона среди современных авторов, допускает, что этому тексту не хватает систематичности, а местами он просто-напросто невразумителен. Даже его самый яркий ученик и популяризатор Фрэнсис Хорнер признавал, что Торнтон не справился с организацией материала, что он часто запутывался в изложении своих аргументов, что его рассуждениям не стоит доверять, поскольку они часто содержат какие-нибудь дефекты, что он не образован для того, чтобы теоретизировать, что у него плохой стиль и что... Изложение многих проблем организовано настолько неумело, что оно не проливает на них никакого света, и мы никогда не можем получить полного представления о плане обсуждения. Короче говоря, многословие и невразумительность работы удручают читателя. И в то же время, как бы в насмешку, именно Фрэнсис Хорнер стал тем, кто избавил бумажный кредит от этих убийственных дефектов, и прославил эту книгу. Форма, избранная Хорнером, оказалась чрезвычайно удачной и обеспечила работе Торнтона максимально возможную степень влияния. В главе 17 первого тома, когда речь зашла о том влиянии, которое оказали представители движения за популяризацию Адама Смита, мы отмечали, что Фрэнсис Хорнер был одним из членов блестящей группы молодых шотландцев, которые учились у Дугальда Стюарта на рубеже 18 и 19 столетий и собирались завоевать Британию, изменив ее интеллектуальный климат посредством распространения здесь доктрины Адама Смита. В 1802 году эти ученики Стюарта основали Эдинбургское обозрение, издание, оказавшее огромное влияние на британский интеллектуальный мир и быстро превратившаяся в один из ведущих журналов Великобритании. И уже в первом номере, октябрь 1802 года, «Эдинбург Ревью», Фрэнсис Хорнер публикует свою «Отчасти рецензию, отчасти обзор» бумажного кредита Генри Торнтона. В этой 30-страничной, прекрасно написанной статье Хорнер дал систематическое изложение труда Торнтона, сделав его настолько содержательным, насколько это было возможным, и, как признал Хаек, «изложил главные аргументы, приведенные в книге, в форме, которая оказалась существенно более систематической и последовательной, чем оригинальная версия». Хорнер рекламировал бумажный кредит, превознося его как «без сомнения наиболее ценную из всех публикаций, порожденных событием исключительной важности», каким является ограничение обмена бумажных банкнот, установленное Банком Англии. Своей великой славой и огромным влиянием, которое получил бумажный кредит, Торнтон, безусловно, обязан посредничеству Фрэнсиса Хорнера. Важно также понимать, что Хорнер, ставший председателем учрежденного позже Комитета о слитках 1810-1811 годов, рекомендовавшего восстановление золотого стандарта в 1802 году был солидарен с антибуллионистской позицией Торнтона. Хотя Хорнер превозносил работу Торнтона как содержащую результаты, имеющие окончательный характер, он продолжил путь к позднейшему изменению своей и Торнтона политической позиции. Написав, что не убежден в том, какие именно факторы, монетарные или реальные, вносят решающий вклад в инфляцию и обесценение фунта. Хорнер, как и сам Торнтон, продемонстрировал фундаментальную неспособность к теоретической определенности, объявив себя агностиком по вопросу о причинности, указав, что этот вопрос разрешится позже, когда увеличится количество накопленных данных. Итак, если Торнтон в бумажном кредите Создал себе репутацию умеренного антибуллеониста, то его последователь Хорнер стал тем, кого можно назвать наиболее умеренным из умеренных, находящимся прямо на средней линии, разделяющей буллеонистов и антибуллеонистов. Можно также заметить, что по проблеме денежного предложения Хорнер недвусмысленно был на стороне Торнтона и против Бойда отвергнув отличающуюся совершенной ясностью концепцию Бойда, в рамках которой различаются движитель обращения circulator и обращающиеся объекты objects of circulation, Хорнер увековечил ошибочную и расплывчатую точку зрения Торнтона, согласно которой между товарами и средствами обращения не существует никакой определенной границы. Так что все они представляют собой Мишанину степеней обмениваемости. Параграф 6. Лорд Кинг и кульминация дискуссии о слитках. Когда в апреле 1802 года британское правительство попросило парламент продлить на год ограничения, наложенное на Банк Англии в части платежей металлом и погашения металлом выпущенных им бумажных банкнот, оно должно было обосновать эту меру не войной с Францией, а чем-то иным, поскольку месяцем ранее между Британией и Францией был подписан Амьенский мир. Премьер-министр Генри Аддингтон 1757-1844 годы заявил, что поскольку платежный баланс остается неблагоприятным для Британии, запрещение платежей металлом должно быть продлено предположительно до того момента, когда восстановится торговый баланс. Когда в феврале 1803 года решение о том, продлять запрет платежей металлом или возобновлять размен банкнот на металл, опять встало в повестку дня, Аддингтон вновь выступил за продление системы декретных денег и на том же основании. Великий государственный деятель Англии и лидер оппозиции Чарльз Джеймс Фокс Язвительно оспорил его, заметив, что, возможно, дело обстоит так, что причиной неблагоприятного для нас курса обмена с другими странами служит само это ограничение, установленное Банком Англии. Не ограничившись этим соображением, Фокс отпустил еще одну колкость, заметив, что отток золота, по сути, представляет собой ситуацию, описываемую законом Грешема, когда деньги недооцененные государством, неостановимо утекают из обращения, заменяясь переоцененными или плохими деньгами. Он показал, что именно этот закон полностью применим к фактической ситуации, только в роли плохого золота выступают бумажные деньги. В 1772-1773 годах, когда мы в нашей стране имели огромное количество плохих денег, Пропорции торговли были весьма неблагоприятны для нас. Пока наше денежное обращение продолжало быть плохим, пропорции торговли оставались для нас неблагоприятными. То же самое мы имеем и сейчас, потому что бумажные деньги немногим лучше плохого золота. Поэтому можно ли ожидать, что, как и в том случае, когда наша ходячая валюта улучшилась, пропорции обмена изменились в благоприятную для нас сторону – и на этот раз, если Банк Англии возобновит платежи наличными деньгами, это будет сопровождаться столь же благоприятным для нас изменением обстоятельств. В ходе этих дебатов в парламенте к дискуссии о слитках добавился новый голос. Лорд Питер Кинг, 1776-1833 годы, осудил установленные Банком Англии ограничения на размен его банкнот в речи произнесенный в Палате лордов 22 февраля 1803 года. Став во главе буллеонистов, лорд Кинг указал на увеличение количества бумажных денег в период запрещения размена их на металл, как на главную причину ухудшения дел в экономике. Со времени, когда запрещение было введено в первый раз, курс обмена стал изменяться в сторону, неблагоприятную для нашей страны, по мере изменения количества бумажных денег в обращении. В мае лорд Кинг повторил этот аргумент, выступив против Билля, распространяющего на Ирландию запрет обмена банкнот на металл. В более поздних числах мая 1803 года лорд Кинг сформулировал свои взгляды в весьма важной статье Размышления об ограничении платежей металлическими деньгами, установленном банками Англии и Ирландии». «Thoughts on the restriction of payment in specie» at the Bank of England and Ireland. После чего в следующем году появилось второе дополненное издание под названием Размышления о последствиях ограничений, установленных Банком Англии. Thoughts of the effects of the bank restriction. Размышления лорда Кинга имели весьма широкую аудиторию и оказали значительное влияние. Посредством этой статьи Кинг занял место лидера бульлеонистов, точно так же, как Торнтон, продолжавший поддерживать продление ограничений, стал лидером умеренных антибульлеонистов. Лорд Кинг был тогда юным дворянином благородного происхождения. Его прадед Питер Кинг, первый лорд в роду, занимал пост лорда-канцлера страны. Традиция быть вигами и классическими либералами, характерная для семейства Кингов, хорошо иллюстрируется тем фактом, что мать первого лорда Кинга была кузиной Джона Локка, а сам он, будучи протеже Локка, стал лидером Вигов в парламенте. Питер Кинг учился в Итоне, а затем в колледже Святой Троицы в Кембридже, а в 1800 году занял место в Палате Лордов, став сторонником Чарльза Фокса и важным деятелем партии Вигов. Помимо своей позиции в поддержку твердых денег, лорд Кинг, несмотря на то, что он был крупным землевладельцем, всю жизнь был воинствующим противником хлебных законов. Критик высокой церкви Кинг был главным бойцом за непопулярную законодательную меру – эмансипацию английских католиков. Он также выступал против притеснений католиков Ирландии. В 1829 году лорд Кинг написал «Жизнь Джона Лока» – «Life of John Locke», которая вышла в двух томах в следующем году вторым переработанным и дополненным изданием. Лорд Кинг начинает свои размышления главой «Бумажные деньги». К сожалению, Кинг следовал ошибочному аргументу Адама Смита, уподобившему «бумажные деньги» воздушным путям – но он, по крайней мере, отвергал идею Смита об автоматическом возвратном потоке любого избытка бумажных денег обратно в банковскую систему. Вместо этого Кинг применил количественную теорию денег, или, лучше сказать, теорию спроса и предложения, к бумажным деньгам, обмениваемым на металл. В пассаже, который Насау сеньор позже назовет «Принцип лорда Кинга», Он подчеркивал, что для бумажных денег важно, чтобы их эмиссия не превышала точное количество замещаемого ими золота в форме монет, находящихся в обращении, и что эта эквивалентность поддерживается немедленным разменом бумаги на золото. Затем Кинг переходит к разбору аргументов противников возобновления размена, утверждавших, что банкноты Банка Англии не были выпущены в избыточном количестве и, следовательно, не обесценились. Фактически он поставил крест на концепции, согласно которой Банк Англии не превысил некую абстрактную пропорцию количества денег с одной стороны и нужд промышленности с другой, или некое произвольно определяемое оптимальное предложение денег. Кинг показал, что не существует правила или стандарта, посредством которого в какой-либо стране может быть установлено надлежащее количество обращающихся средств обмена, помимо фактического спроса со стороны публики. Затем Кинг показывает, что спрос на деньги, подобно спросу на любой другой продукт, колеблется и является неопределенным. Необходимое количество средств обращения, подобно количеству любого изделия производственного или потребительского назначения, регулируется исключительно спросом, разным в разных странах и в разных общественных классах, и более того, разным в одной и той же стране в разные моменты времени. Очевидно, что количество средств обращения, необходимое при всяком данном состоянии богатства и при всяком данном уровне развития промышленности, не является фиксированным, но подвержено колебаниям и представляет собой неопределенное количество зависящее в каждом отдельном случае от великого множества самых разных обстоятельств, которое уменьшается и увеличивается в зависимости от большей или меньшей степени товарного обеспечения или количества деловых предприятий и усовершенствований коммерческой практики. Причины, определяющие спрос, очевидно, достаточно сложны, чтобы можно было признать, будто количество денег определяется подсчетами, сделанными в предыдущем периоде, или любым иным теоретическим способом. Кинг продолжает эту линию рассуждений, приходя к выводу, согласно которому «Исходя из того, что вышеприведенные рассуждения хорошо обоснованы, мы обязаны заключить, что не существует метода априорного определения количества средств обмена в обращении» удовлетворяющего потребностям общества. Это означает, что такому количеству нельзя поставить в соответствие какое-либо правило или стандарт. И это означает, что его истинное количество можно установить только посредством фактического спроса. Кинг оказался первым, кто понял важность уничтожающей критики, обрушенной Торнтоном на его коллег по лагерю антибуллионистов осуществивших расширительное толкование доктрины реальных векселей, предложенной Адамом Смитом. Причем сам Кинг нашел еще более сильные аргументы. Установление ставки учетного процента ниже процентной ставки свободного рынка позволяет неограниченно расширять банковское кредитование под реальные векселя. Более того, у банка нет никаких действенных способов для того, чтобы отличать реальные векселя от фиктивных, а посредством искусственно низкой процентной ставки, взимаемой банками, торговцев всегда можно убедить брать кредиты в количествах, намного превышающих реальный спрос со стороны общества. Кинг заключает, что в случае бумажных денег, не обмениваемых на металл, не существует никакого способа установить, каков реальный спрос на деньги со стороны общества, или определить, является количество бумажных денег избыточным или нет. Не будучи обмениваемыми, бумажные деньги в обращении лишены своего естественного стандарта, и к ним невозможно применить никакой другой стандарт. Следовательно, банки и правительства, возложившие на себя задачу отыскания оптимального уровня предложения денег и кредитов, обречены на то, чтобы вечно совершать ошибки. Опираясь на новаторскую работу Бойда и на результаты Торнтона, Лорд Кинг затем приступает к созданию теории неразменных бумажных денег, которая стала кульминацией развития денежных доктрин, имевшихся в распоряжении бульлеонистов. Эта теория базируется на систематическом и действенном использовании доктрины спроса и предложения. Вначале Кинг отмечает, что обесценение неразменных бумажных денег происходит под воздействием двух различных, хотя и связанных между собой, факторов – потребность в доверии со стороны части публики и излишнее увеличение количества банкнот. Он пишет, что все разновидности неразменных бумажных денег вскоре начинают испытывать на себе действия обоих этих факторов. «Как можно понять, – задается вопросом Кинг, – что началось обесценение неразменных банкнот?» Уолтер Бойд утверждал, что одним из признаков обесценения могут служить рост цен на слитки на свободном рынке и превышение цен на слитки денежного металла над официальной ценой монет. Кинг усилил аргументацию Бойда, указав, что ценность слитков имеет тенденцию быть стабильной в краткосрочном периоде, что означает, колебания ценности слитков в обоих направлениях представляют собой результат изменения ценности бумажных денег. Кинг также снабдил более жестким основанием второй признак обесценения, указанный Бойдом – а именно, обесценение фунта стерлингов против других валют. Ведь валюта, обмениваемая на металл, не может обесцениваться, поскольку любой избыток эмиссии такой валюты может быть обменен на металл и может быть вывезен. Но неразменные бумажные деньги не могут быть вывезены и будут оставаться в стране, так что если их количество увеличится в масштабах больших, чем имеющийся спрос, они должны будут обесцениться в той мере, в какой их количество превышает спрос. Более того, в ходе торговых сделок это увеличение количества будет вскоре обнаружено и цены пропорционально увеличатся. Схожие эффекты имеют место в транзакциях с иностранными валютами в соответствии со статусом этих последних. Кинг переходит здесь к краткой формулировке теории обменных курсов определяемых паритетом покупательной способности в условиях неразменных бумажных денег. Если в приведенном отрывке Кинг, по-видимому, разделяет механистическую версию количественной теории денег, в которой предполагается пропорциональный рост цен, то в написанной позже статье он проясняет этот момент, указав, что эта пропорциональность, если она вообще как-либо проявляется, то только в долгосрочном периоде. Кинг... Как и Бойд был последовательным бульлеонистом, и его формулировки этой позиции до сих пор остаются наилучшими. Кинг показал, что процесс инфляции с необходимостью включает в себя перераспределение богатства и дохода. Исследуя неявные характеристики процесса, на которые имеются намеки еще у Юма, Кинг пишет, что эффект пропорционального роста цен в ответ на увеличение количества бумажных денег – имеет далеко не мгновенный характер, и что, пока новые деньги смогут совершить оборот во всем обществе и повлиять на цены всех товаров, должно пройти некоторое время. Но если Юм позитивно оценивает это явление, считая, что в этот период стимулируется деловая активность, то Кинг правильно сосредотачивает свое внимание на тех искажающих дело преимуществах, которые этот процесс дает первым получателям, новых денег в ущерб последним. Именно этот интервал между созданием новых бумажных денег и ростом цен может быть источником выгод для людей, получивших суду в банке. Торговец, для которого эти банкноты были только что выпущены, использует их для приобретения товаров по ценам, которые эти товары имели в момент выпуска. Но сам эффект этих банкнот когда они после этого начали совершать обращение, состоит в том, что цена товаров увеличивается, и торговец имеет выгоду в виде этого роста, являющегося дополнением к обычной торговой прибыли. Если он занимается экспортом, то помимо обычной прибыли он получит дополнительную выгоду в размере обесценения денег, имеющего место в период между моментом, когда он приобрел товар, и моментом, когда ему переведут деньги за его продажу. Кинг также называет обесценение банкнот Центрального банка Ирландии подоходным налогом, который налагается не в пользу правительства, а в пользу акционеров банка. Говоря о банке Англии, он отмечает, что несправедливая выгода, получаемая банком в той же мере, в какой банк выпустил излишние банкноты, была с лихвой перекрыта, убытками и ущербом публики, как это всегда бывает в случае обесценивающейся национальной валюты. Таким образом, на общество накладывается косвенный налог, и это делается не ко благу общества, а к выгоде отдельных лиц. Этот налог взымается максимально пагубным способом. Из всех налогов он облагает наименьшей продуктивностью, если под последней понимать соотношение между приносимой выгодой и порождаемыми им убытками и неудобствами. Итак, Кинг понял, что привилегированными бенефициарами инфляции и обесценения являются в значительной мере сами центральные банки и их акционеры, а также торговцы, получавшие займы в этих банках, и экспортеры, получавшие выгоду от обесценения национальной валюты все эти группы получали свои выгоды за счет публики. Кинг также проницательно замечает, что это именно те группы, которые наиболее активно выступали за запрет обмена банкнот центральных банков на металл. Он предположил, что эти лондонские и дублинские торговцы никогда не читали юма, а также никогда не прослеживали цепочку экономико-теоретических шагов, объясняющих, за счет чего они имеют привилегии, и получают выгоды от инфляции, генерируемой банками. Но их опыт неотвратимо ведет их к тем же выводам. И не может быть сомнений в том, что во время запрета торговые люди легче получали займы в банке и получали их с меньшим учетным процентом. И что эти займы и порождаемая ими прибыль обеспечивали сильный сдвиг в их оценках в пользу этой меры. Более того, проделанное Лордом Кингом экономико-теоретическое исследование преимуществ, получаемых центральными банками за счет публики посредством инфляционной эмиссии ими своих банкнот, привело его к осуждению любых исключительных привилегий, как таковых, получаемых посредством эмиссии банкнот – привилегий, гарантированных Банку Англии. Эти привилегии нужно было считать такими же несправедливыми и неуместными, как если бы монополия на любую другую отрасль ремесла или промышленности была гарантирована любому другому частному торговцу или компании. Согласно своему отрицательному отношению к механистической идее пропорциональности, лорд Кинг допускал, что реальные факторы могут оказывать подчиненное и временное воздействие на процесс обесценения и обменный курс. На самом деле именно такая трактовка временного характера реальных факторов помогла Кингу прийти к отрицанию концепции жесткой пропорциональности и, следовательно, к отрицанию идеи всякой точной количественной меры обесценения или избыточности количества бумажных денег. Как пишет Кинг, никакие самые тщательные расчеты показателей цены слитков или значений обменного курса не в состоянии помочь установить в какой мере обесценена наша валюта, хотя сам факт обесценения может быть удостоверен без всяких дискуссий. Он токсично упрекает Бойда за совершенно излишний упор, который тот делал на существовании такой меры превышения количества банкнот, вследствие чего Бойд, по словам Кинга, предоставил своим оппонентам преимущество в полемике, порожденное тем, что он слишком активно настаивал на существовании конкретного значения степени обесценения. Наконец, нельзя не выразить сожаления по поводу того, что Кинг следовал Смиту и Торнтону, смешивая векселя и другие долговые свидетельства с деньгами, и что Кинг отверг идею ярко выраженного различия между ними. Вклад в экономическую теорию, внесенный Кингом, немедленно поставил его в первый ряд теоретиков среди буллеонистов, и когда почти через 10 лет на арену выступил Давид Рикардо, он превозносил брошюру Кинга, как оказавшего на него огромное влияние. Однако по некоторым причинам жизненно важные результаты Кинга были прискорбным образом упущены из виду большинством позднейших историков, и даже в эпоху Нассао сеньора в середине 1840-х годов Сеньор нашел необходимым упрекнуть молодое поколение в том, что они пренебрегают великими достижениями лорда Кинга. Сеньор вознес хвалу работе Кинга, назвав ее «такой полной и во многом такой верной в том, что касается изложения теории бумажных денег, что по прошествии более чем 40 лет дебатов к этой теории можно мало что добавить или исправить в ней». К этой оценке Кинга позже присоединились Генри Маклеот и Фрэнсис Уолкер. И даже в 1911 году Джейкоб Холландер в своем знаменитом исследовании, которое вырвало из тьмы забвения историю денежной теории в период между Смитом и Рикардо, в кратких выражениях похвалил работу Кинга, отметив, что она представляет собой примечательный контраст по сравнению с многословной неясностью эссе Торнтона и горячностью, которую продемонстрировал Бойд. Кроме того, она в той же мере является и подлинным сводом всего, что было написано до нее на тему здравой критической оценки и обоснованной интерпретации образа действий Банка Англии и ориентиром для будущих исследований в этом направлении. Возможно, наиболее важное немедленное воздействие размышления лорда Кинга оказали на Фрэнсиса Хорнера, поскольку эта брошюра превратила Хорнера из умеренного антибуллеониста в умеренного буллиониста. Это обращение было вызвано скорее не теоретическим анализом, проделанным Кингом, а его основательной работой со статистикой периода ограничения размена банкнот на металл, которая убедила экономико-теоретического агностика Хорнера в том, что факты были на стороне концепции, согласно которой причиной инфляции и обесценения фунта была избыточная эмиссия бумажных денег. В рецензии на размышления Кинга, появившейся в июльском номере «Эдинбург-ревью» за 1803 год, Хорнер отказывается от своего прежнего агностицизма по отношению к политике ограничений размена и недвусмысленно выступает за погашение банкнот металлом. Прежде всего, пишет он теперь, не может быть никаких сомнений в ошибочности и нечестности ограничения. Следует учесть, что ранее он чувствовал. Факты слишком сложны для того, чтобы решить, прав ли Бойт, говоря о том, что именно ограничение обмена оказывает инфляционное давление на цены. Теперь Кинг убедил Хорнера в том, что Бойд был прав. Теперь он приходит к выводу о том, что на всем протяжении всех этих перемен мы можем наблюдать один и тот же эффект, наличие которого было полностью доказано и логика действия которого была полностью описана лордом Кингом. Параграф 7. Проблема ирландского денежного обращения. Помимо Банка Англии, Лорд Кинг подвергал резкой критике и Центральный Банк Ирландии. После возобновления войны с Францией в 1803 году и продления ограничения обмена банкнот Банка Англии, внимание авторов и публики переключилось на быстрое обесценение ирландской валюты. Когда Британия установила ограничения в 1797 году, она также запретила осуществлять платежи металлом Банку Ирландии и банковской системе своей ирландской колонии. Британия проделала это несмотря на то, что банковская система Ирландии была тогда в относительно здоровом состоянии, работая в условиях отсутствия инфляции. Однако Банк Ирландии, быстро реализовал свои новые привилегии, состоящие в разрешении инфлировать предложение денег и кредита, увеличив в течение следующих 6 лет количество банкнот в обращении в 4 раза. Таким образом, к 1803 году ирландский фунт упал на 10% ниже паритета, соответствующего золотому стандарту, каковой паритет составлял 108 к 100% к английскому фунту стерлингов. В частности, было очевидно, что проблема Ирландии состоит в предложении бумажных денег и больше ни в чем, так как Белфаст, находящийся в орбите английской валюты и не имеющий своего собственного центрального банка, сохраняет свою валюту на паритетном уровне к английскому фунту, и, следовательно, фунт, эмитируемый в Дублине, обесценился в той же мере в Белфасте, что и в Лондоне когда вопрос о продлении ограничения обмена в феврале 1803 года был поставлен в парламенте, за это выступил Торнтон. А критика ситуации в Ирландии с бульлианистских позиций была инициирована лордом Кингом, который продолжил дискуссию на эту же тему в мае, когда в парламенте был поставлен вопрос о продлении ограничения в Ирландии. Реагируя на увеличение внимания к ирландским делам, Палата общин английского парламента в марте 1804 года учредила Комитет по ирландскому денежному обращению, или, точнее, Выборный комитет о находящихся в обращении бумажных деньгах, металле и монетах, которые выпускаются в Ирландии. Официальные лица Банка Ирландии, отчаянно пытаясь защитить результаты проводившейся ими политики, делали все более абсурдное утверждение, согласно которым обесценение ирландского фунта имеет своей причиной не избыточную эмиссию, но таинственное неблагоприятное состояние платежного баланса, который формируется за пределами Ирландии. Комитет, ведущим членом которого был Генри Торнтон в июне выпустил отчет, в котором была осуществлена настоящая расправа с аргументацией антибуллионистов. Авторы отчета полностью признали главный результат бульлианистов. Причиной обесценения ирландского фунта была избыточная эмиссия бумажных денег и расширение кредита, осуществлявшееся Банком Ирландии, а эта избыточная эмиссия стала возможной вследствие установления запрета на размен и платежи металлом. Отчет этого комитета, ставший провозвестником знаменитого отчета комитета о слитках, который вышел шестью годами позже, примечателен еще в одном отношении. Именно ирландский отчет завершил обращение Генри Торнтона, который после выхода этого отчета вслед за Хорнером присоединился к лагерю умеренных бульянистов. В отчете утверждалось, что «великим и действенным лекарством для исцеления денежного обращения Ирландии является» Отмена акта об ограничении обмена, который и есть корень всех зол. Однако затем эта радикальная позиция сменяется в пользу более умеренной, сводящейся к тому, чтобы Банк Ирландии допустил обмен своих банкнот на обесценившиеся в значительно меньшей мере банкноты Банка Англии. Это умеренное решение предлагалось также и Лордом Кингом Комитет главным образом предупреждал о том, что Банк Ирландии должен ограничить эмиссию своих банкнот на все то время, пока платежный баланс остается неблагоприятным. И о том, что все зло высокого обменного курса, испытывающего сильные колебания, должно будет вменено руководителям Банка Ирландии, если они не сумеют ограничить эмиссию. В ходе обсуждения вопроса о денежном обращении в Ирландии к лагерю бульонистов присоединились еще два важных члена англо-ирландского истеблишмента. За месяц до учреждения Комитета по ирландскому денежному обращению Генри Парнелл 1776-1842 годы, первый барон Конглтон опубликовал статью «Наблюдение за состоянием денежного обращения в Ирландии» «Observations on the State of Currency in Ireland» Парнелл, сын сэра Джона, канцлера казначейства Ирландии, получил образование в Итане и колледже Святой Троицы в Кембридже. С 1802 года, когда он был избран в парламент, этот влиятельный политический деятель под влиянием лорда Кинга применял принципы бульянистов к ирландскому вопросу. Он обвинил Банк Англии в том, что тот наводнил страну своими бумажными деньгами. В том что это уменьшило ценность значительной части собственности, имеющейся в стране. В том, что Банк Англии довел обменный курс до катастрофического уровня. И в том, что банк обрушил на страну все беды, присущие обесценивающейся валюте. В качестве промежуточного лекарства Парнелл также рекомендовал принять предложение Кинга сделать ирландский бумажный фунт, обмениваемым на банкноты Банка Англии. Содержание брошюры Парнелла было настолько близко к вышедшему позже докладу комитета, что третье издание труда Парнелла было опубликовано в приложении к докладу в качестве итогового послесловия. Положение доклада Ирландского парламентского комитета и предложение Кинга были поддержаны еще одним видным представителем англо-ирландского истеблишмента, Джоном Фостером. Около 1781-1842 годы. Молодым ирландским адвокатом, практиковавшим в Лондоне. Автором работы «Очерк о началах торговых обменов». Essay on the Principles of Commercial Exchanges. 1804 год. Фостер, сын англиканского епископа и выпускник Дублинского колледжа Святой Троицы, Позже стал ирландским судьей и депутатом английского парламента от партии Тори. Можно вспомнить также примечательный случай Джеймса Мейтланда 1759-1839 годы восьмого графа Лодердейла шотландского адвоката, который вначале был депутатом Вигом английского парламента, а потом перешел к Тори. С одной стороны, Он был фанатичным приверженцем теории недопотребления и противником сбережений, предвосхитив в этом Кейнса, что следует из написанного им Исследования природы и происхождения богатства страны». «Inquiry into the Nature and Origins of Public Wealth» 1804 год. Кроме того, он выступал против погашения государственного долга и за государственные расходы как таковые в «Трех письмах герцогу Веллингтону». «Three letters to the Duke of Wellington» 1829 год. С другой стороны, лорд Лодердейл всегда выступал за твердые деньги и поддержал доклад Ирландского комитета в написанной в энергичных выражениях статье. Лодердейл не только согласился с тем, что избыточная эмиссия бумажных денег, осуществленная Банком Ирландии, привела к обесценению ирландского фунта и образованию премии в сделках на золото. Он пошел дальше выводов доклада, настаивая на том, что радикальное снижение количества бумажных банкнот Банка Ирландии представляет собой единственное средство решения существующей проблемы. Смотри его размышления о тревожном состоянии денежного обращения и о средствах исправления денежных трудностей в Ирландии. Thoughts on the alarming state of the circulation and on the means of redressing the peculiary grievances of Ireland 1805 год. Весьма необычная ситуация. Одно и то же лицо в одно и то же время представляет собой главного сторонника теории недопотребления и яркого приверженца дефляции и твердых денег. Хотя решения, предлагавшиеся Кингам и ирландским комитетом не одержали верх, официальные лица Банка Ирландии, по-видимому, осознавали ситуацию много лучше, чем они изображали это. В пользу этого говорит тот факт, что вскоре они начали решать проблему, перейдя к жесткой денежной политике и вернули ирландский фунт к паритету с английским фунтом. Параграф 8 Возникновение механистической версии буллеонизма. Джон Уитли. После 1804 года Банк Англии на несколько лет затормозил экспансионистскую политику и инфляция прекратилась. Соответственно, приостановился и процесс обесценивания фунта. В результате дебаты между буллеонистами и антибуллеонистами также сошли на нет. Первый этап великой дискуссии о слитках завершился. На арене остались три школы и три группы мнений по вопросам денежной теории. Во-первых, антибуллионисты апологеты действий британского правительства и Банка Англии, взгляды которых вряд ли можно удостоить звания теории. Они просто-напросто отрицали, что проблемы в денежной сфере имеют какое-то отношение к бедам в виде инфляции и обесценения фунта. Напротив расположились члены второй группы, последовательные буллеонисты, возглавляемые Лордом Кингом и Уолтером Бойдом, активно применявшими теорию спроса и предложения для анализа ситуации в денежной сфере в новых условиях неразменных декретных денег. Они критиковали избыточную эмиссию Банка Англии, видя в ней причину всех зол, но признавали, что реальные факторы также играют свою роль, хотя эта роль временная и подчиненная. Между ними располагалась третья группа – группа умеренных, состоявшая прежде всего из Генри Торнтона и Фрэнсиса Хорнера, этих теоретических агностиков, которые утверждали, что причиной каждого конкретного эпизода инфляции могут служить как денежные, так и реальные факторы и которые посредством эмпирических данных и соображений, имеющих силу для конкретных обстоятельств, пытались определить, какой набор факторов может быть решающей причиной в тех или иных обстоятельствах. Они вступили в дискуссию как умеренные антибуллионисты. но к 1803 году эмпирические данные убедили их, по крайней мере Хорнера, примкнуть к лагерю умеренных буллеонистов. Однако, еще до окончания первого этапа дискуссии о слитках и до того, как появилась упомянутая выше третья ветвь буллеонистов, возникло механицистское направление буллеонистов. Огромной ошибкой этого направления было не просто игнорирование влияния всех вообще реальных факторов, и не то, что представители этого направления настаивали на том, что денежные факторы и только они определяют уровень цен и обменные курсы. Главной проблемой механицистов было то, что они были также склонны игнорировать все остальные факторы, не сводившиеся к предложению денег, в том числе многие весьма важные факторы. Короче говоря, они игнорировали спрос на деньги во всех его разновидностях. И такие важные эффекты распределения, даже в долгосрочном аспекте, как изменения в структуре активов и доходов, а также изменения относительных цен. Подводя краткий итог, укажем, что механицисты утверждали. В краткосрочном аспекте и в долгосрочном аспекте единственным фактором, являющимся причиной изменения цен и пропорций обменов, служит изменение количества денег. Тем самым их ошибочная и искажающая реальность точка зрения сводилась к тому, что изменения в уровнях цен представляют собой прямо пропорциональное следствие изменений количества денег. Механицистская доктрина, возникшая, скорее всего, как некая избыточная реакция на взгляды умеренных бульлианистов, впервые была представлена человеком, который не был ни членом парламента, ни вообще сколько-нибудь публичной фигурой. Адвокат Джон Уитли, 1772-1830 годы. В своей первой из множества работ по денежной теории «Замечания о денежном обращении и торговле» «Remarks on Currency and Commerce» 1803 год изложил долгосрочный подход бульонистов к денежной теории в наиболее полной и наиболее простой форме. Он обошелся без всякого обсуждения процессов временной адаптации и даже без всяких временных процессов вообще – с тем, чтобы сосредоточиться исключительно на конечных состояниях равновесия. Согласно Уитли, весь экспорт и весь импорт золота определяются только спросом на золото и его ценой, то есть денежными факторами, а цена слитков и обменный курс определяются только и исключительно денежными соображениями. Реальные факторы не имеют никакой роли в этих делах, даже временно – и даже в краткосрочном аспекте. Следовательно, воздействие предложения денег на уровне цен и обменные курсы является строго и точно пропорциональным. Общая динамика цен не только пропорциональна, но и одинакова в смысле воздействия на уровне цен разных благ, так что относительные цены вообще никак не меняются. Поэтому Уитли пишет, Увеличение средств обращения посредством увеличения количества бумажных денег должно вызвать такое же уменьшение ценности денег, пропорциональное активности их обращения, как и увеличение количества металлических средств обращения. Но если бумага обесценивает деньги, то это должно в схожей пропорции повышать цены средств существования и предметов роскоши. На этом основании Уитли было легко прийти к выводу, согласно которому расширение предложения денег вообще никогда не может стимулировать экономику, так как, по определению, заработная плата труда увеличивается лишь пропорционально увеличению количества средств обращения. И поскольку заработная плата растет пропорционально предложению денег и росту всех остальных цен, она не может купить большее количество продуктов, после увеличения, чем до этого. И поэтому это жульничество не может произвести никаких великих следствий. Без сомнения, такой героически звучащий вывод верен в долгосрочном аспекте, но это наивное догматическое утверждение игнорирует главное содержание процесса денежной инфляции и ее краткосрочные стимулирующие эффекты, а именно тот факт, что под влиянием инфляционного увеличения количества денег цены на продукцию растут быстрее ставок заработной платы. Более того, поскольку Уитли имел в своем распоряжении только долгосрочную и, следовательно, только денежную теорию обменных курсов, причем в условиях отсутствия обмена бумажных денег на металл, он, опять-таки, наивно предположил, что ценность любых данных денег всегда и везде то есть в условиях долгосрочного равновесия, одинаково и что обменные курсы декретных денег всегда в точности совпадают с отношениями их паритетов покупательной способности к их соответствующей денежной покупательной способности. Следовательно, для Уитли обесценившийся обменный курс и премия по сделкам с расчетами металлическими слитками не только представляли собой безошибочную систему обесценения валюты, он также извлекал отсюда точную меру этого обесценения. В отличие от него, Кинг и Бойт, не говоря уже о Торнтоне, видели обесценение валюты только если это явление имело место в течение существенного периода времени, Бойд или там, где оно долго продолжалось, Кинг. И ни один из них не утверждал, что такая премия или таким образом упавшие обменные курсы могут служить точной мерой обесценения. Несмотря на то, что Уитли и близко не имел той известности, которой пользовались его коллеги по дискуссии о слитках, он ни в коей мере не был незначительной фигурой. Он родился в Кенте, в выдающемся семействе землевладельцев и военных деятелей, известном в графстве. Его отец Уильям был шерифом графства и заместителем военного губернатора Кента, Старший брат Уильям служил генерал-майором во время войн с Францией, а младший брат, сэр Генри Уитли, в течение многих лет был членом Королевского суда. Сам Уитли получил степень бакалавра искусств в аристократическом колледже Церкви Христовой в Оксфорде в 1793 году, после чего был принят в адвокатуру. Его жена Джорджиана, была дочерью известного лондонского торговца и депутата парламента от лондонского сити Уильяма Лашингтона, приходившегося братом бывшему президенту могущественной Ост-Индской компании Сэру Стивену Лашингтону. Примечательно, что Уильям Лашингтон, будучи председателем Комитета торговцев Лондона, в марте 1797 года подписал петицию в адрес Банка Англии, в которой торговцы требовали от банка проведения более экспансионистской политики учетной ставки. Знаменитый предводитель Вигов Генри Брэм 1778-1868 годы подверг замечания Уитли критике в Эдинбург-ревью, опираясь на известные доводы Торнтона. Несмотря на то, что Уитли развил положение своей первой публикации в первом томе «Очерк о теории денег и принципов торговли» theory of money and principles of commerce, 1807 год. Эта публикация была несвоевременной. В тот период интерес к дискуссии о слитках был утерян. Уитли усугубил проблемы восприятия своих работ, ничего не написав о деньгах на протяжении следующих 9 лет. Как раз тогда, когда интерес к дискуссии о слитках возобновился и достиг апогея. По всем этим причинам публика и экономисты-теоретики упустили из виду позицию Уитли до 1809 года, когда лидерство в механицистской фракции бульонистов перешло к Давиду Рикардо. Кроме того, известности и влиянию Уитли вряд ли помогали хронические финансовые затруднения, преследовавшие его почти всю жизнь. Периодически он работал в качестве торгового агента для семейства Лашингтонов и их операциях в Вест-Индии. Однако финансовые затруднения заставили его совершать много дальних путешествий. Второй том его «Очерка о теории денег и принципах торговли» появился вскоре после того, как в 1822 году он переехал в Индию, откуда он, спасаясь от финансовых неурядиц, уехал в Южную Африку. Преследуемый этими проблемами и меняя места обитания, он продолжал, однако, публиковать статьи, в которых страстно призывал к свободе торговли. Джон Уитли всегда делал особый упор на предложении денег и едином уровне цен – Этим он предвосхитил то жесткое разделение реального мира на денежную и реальную сферу, которая так характерна для современного монетаризма и макроэкономики вообще. Более интересно, что в этой своей механистической фиксации на общем уровне цен он также предвосхитил невезучих сторонников Ирвина Фишера и представителей Чикагской школы, а также более позднюю озабоченность монетаристов проблемой стабилизации уровня цен с их фанатическими протестами против любых изменений этого уровня. Даже в своих ранних работах 1803 и 1807 годов Уитли заклинает остерегаться якобы существующего зла, присущего падающим ценам, но также и инфляции, и утверждает, что падающие цены более опасны, чем инфляция. В действительности влияние ранних работ Уитли было фатально ослаблено его половинчатыми рекомендациями в области денежной политики, которые он выводил из своей бескомпромиссной денежной теории. Вместо того, чтобы рекомендовать возвращение к золотому стандарту, Уитли смог предложить лишить провинциальные банки права эмитировать собственные банкноты и обязать мелкие банки погашать все выпущенные ими банкноты номиналом меньше 5 фунтов стерлингов. В сочинении 1807 года он призвал к тому, чтобы долгосрочные контракты заключались с использованием индекса цен, а в более поздних работах, написанных после того, как этот призыв не был услышан, он впал в настоящую истерику по поводу мнимых ужасов в виде падающих цен и тех бедствий, которые они несут для бедняков. Во втором томе своего сочинения, вышедшем в 1822 году, Уитли дошел до того, что выступил за отсрочку возобновления погашения банкнот Банка Англии металлом до того момента, когда в стране окажется больше золота, чтобы не допустить падения цен. В действительности, в тот момент Уитли был готов выйти из золотого стандарта вследствие своего безумного сопротивления падению цен. Страстно желая, чтобы правительство стабилизировало ценность декретных денег, Уитли писал Если количество бумажных денег будет поддерживаться постоянным и не будет ни увеличиваться, ни уменьшаться, то они будут лучшей мерой ценности и лучшим средством обмена, чем золото. К моменту опубликования своей последней работы, написанной в 1828 году в Южной Африке, Уитли призывал к экспансии денежного предложения исключительно путем увеличения количества бумажных денег, утверждая, что в противном случае нам неизбежно уготована вечная бедность. Судьба Уитли подобна судьбе многих современных монетаристов и приверженцев механицистской версии количественной теории денег. Он начал как стойкий буллеонист и через несколько лет стал фанатически ненавидеть дефляцию, что превратило его в сторонника инфляции и декретных денег.